Большой Павловский дворец в Павловском парке. Павловский парк считают самым ярким примером пейзажного парка. Его называют самым романтическим и тенистым. И самым поэтичным из парковых ансамблей пригородов Петербурга. Специалисты считают его самым цельным из них. Павловский парк — один из самых больших в России, более 600 гектаров. Он создавался на рубеже XVIII-XIX веков. Парку, можно сказать, повезло в том, что он не только был создан за сравнительно короткий промежуток времени, но и все его создатели относились к работе предшественников с редким тактом, не разрушая, но лишь дополняя то, что было создано раньше. Поэтому-то и стало возможно говорить о павловском романтизме как об особом стилистическом явлении в русском искусстве рубежа XVIII-XIX веков. История Павловска началась в 1777 году, когда Екатерина подарила своему нелюбимому сыну Павлу охотничью угодье, расположенной в нескольких верстах от царского села. Главным и единственным украшением этих мест была живописная долина реки Славянки, которая позже сделается композиционной основой парка. Новые хозяева Павел Петрович с супругой Марии Федоровной начинали обживаться со строительства двух деревянных домов небольших размеров. Паулюста, находившегося на месте существующего дворца, и Мариенталя, расположенного южнее. «Паулюст» в переводе с немецкого означает «радость Павла», «Мариенталь – долина Марии». Если первый из этих построек представлял собой двухэтажное строение с куполом, дополненное полукругом служб, то Мариенталь был скромным домиком, окруженным незатейливыми цветниками. Но по-настоящему облик Павловска меняется после приезда сюда поздней осенью 1779 года великого архитектора Чарльза Камерона. Творение Камерона, шотландца по происхождению, отличают гармоничность, тонкое изящество композиций, пропорций и отделки интерьеров. Камерону поручили сделать из скромной загородной усадьбы торжественную резиденцию, достойную наследника российского престола. И он с энтузиазмом взялся за работу. Мода на регулярные парки к тому времени осталась в прошлом, а Россию, как и всю Европу, захлестнула волна увлечения английским пейзажным стилем. Пейзажные парки искусно стилизовались под дикую природу. Их сложная композиция была рассчитана на движение человека, постоянно меняющиеся ракурсы и неожиданно открывающиеся панорамы. Но что самое важное, пейзажные парки принесли новую философию. И ярким подтверждением тому стал именно Павловский парк. С одной стороны, на фоне природы человек мыслился как часть мироздания, как естественный человек. Этот человек умел находить прелесть в одиночестве, в благородной простоте. Он жил настоящим, любил и ценил живую, нетронутую природу, но он знал, и что такое мечта, воображение, воспоминание. С другой стороны, человек осознавал несбыточность мечты о совершенстве и счастье. Но, осознавая, он наслаждался поэтическим образом парка. А в Павловске эта мечта приобретала художественную реальность, поскольку находила себе воплощение в образе храмов, павильонов и беседок среди зеленого ковра лужаек и тенистых рощ. 25 мая 1782 года состоялась закладка Большого дворца по проекту Камерона. Пауль-Люст был разобран, а на его месте в течение четырех лет строился дворец. В это же время в Павловске закладывался пейзажный парк. Для того, чтобы подчеркнуть значение дворца, русло славянки перед ним было углублено и расширено с помощью запруды. Камерон виртуозно использовал особенности местности. Река стала главной ландшафтной доминантой которой тянется не только дворец, но и большая часть парковых объектов. До наших дней сохранились архитектурные сооружения, определяющие облик центральной части парка: храм дружбы, колонната Аполлона, большой каскад и другие. В 1786 году ансамбль Павловска переходит под начало любимого великим князем Павлом архитектора художника-декоратора Винченцо Бренна. Бренна, который расширил здание и надстроил боковые павильоны, во многом изменил первоначальный внешний вид дворца. Бренна также участвовал в разработке интерьеров, многие из которых по своей пышности контрастируют со строгим фасадом здания. Благодаря различной обработке фасадов дворец выглядит необыкновенно живописным с любого ракурса. По общему виду Большой дворец походил на русскую усадьбу. От центрального корпуса расходились открытые колоннады. Вестибюль Павловского дворца украшали статуи из Египта. Главный фасад дворца был обрамлен полукруглыми галереями и флигелями, окружающими обширный парадный двор. В плане дворец напоминает подкову. Такая композиция очень похожа на площадь перед дворцом в Версале, с памятником Людовику XIV. Памятник Павлу I был установлен в центре парадного двора в 1872 году по указу императора Александра II. Страстный коллекционер Павел поместил во дворец великолепное собрание часов, античной скульптуры, мебели. Это богатейшая коллекция! Считалось второй по величине в России, конечно, после Эрмитажной. В интерьерах Большого Павловского дворца особое место занимали итальянские и греческие залы. В итальянском зале была собрана мраморная скульптура. Греческий зал получил свое название из-за оформления в античном стиле. стройные колонны, статуи в нишах, светильники, подвешенные на цепях между колоннами. Картинная галерея — дань традициям XVIII века, когда собрание произведений живописцев были обязательной частью русских дворцов. Всех гостей поражал своими размерами большой залп. Его площадь — 400 квадратных метров. Первоначально он планировался как парадная столовая. Но позже в нем был установлен императорский трон поэтому зал получил второе название — Тронный. Плафон зала украшает роспись, изображающую уходящую в небо колоннаду, подчеркивающую высоту и огромность зала. Занимаясь дворцом, Бренна не оставляет без внимания и парк. Он сочетал пейзажный принцип с регулярным, а криволинейные дорожки — с прямыми аллеями. Среди разнообразных сооружений парка, связанных с его именем, выделяются Большой Каскад, Амфитеатр, Пиль-башня, а также крепость Бип, имитирующая рыцарский замок. В 1988 году Павел Петрович подарил село Павловское своей жене Марии Федоровне. Вскоре после своего вступления на престол новый император издал указ о переименовании села в город Павловск. И тогда же Павловск стал загородной императорской резиденцией. После смерти Павла город остался летней резиденцией императрицы. Во время Великой Отечественной войны Павловск ощутимо пострадал. Он был разрушен, а дворец расхищен и подожжен немцами при отступлении. Силами реставраторов дворцово парковый ансамбль «Павловска» был возрожден. Восстановительные работы продолжались более тридцати лет, и сегодня дворец и парк «Павловска» открыты для посетителей. Внутреннее убранство дворца вызывает восхищение своей изысканной красотой, роскошью и утонченностью декора. Разнообразные по форме залы, круглые, овальные, прямоугольные, восьмигранные, украшенные искусственным мрамором или цветной штукатуркой. Стены и потолки покрыты росписью и лепным узором. В залах дворца хранятся замечательные коллекции мебели, изделий из цветного камня, фарфора, бронзы, слоновой кости, хрусталя. Во дворце представлены... Практически все виды прикладного искусства, как русского, так и зарубежного производства.